479. Сентябрь 11. -е. При тесном соприкосновении с людьми состояния сознаний взаимно влияют. Одни, поднявшись с духом, поднимают других, и упавший тянет за собой вниз и близких. Значит, устоять надо не для себя, но для близких и ближних. Состояние ауры заразительно, то есть вибрацию действует на окружающих. Особенно ответственен ведущий дух за ведомых своих. Его падения и колебания властно влияют на ауры идущих за ним. Ответственность за ведомых надо понять и принять. Самооправдание не поможет. Слова и дела должны соответствовать друг другу. Надо поступать так, чтобы действий своих ни перед кем не устыдиться. поступать так, чтобы в случае, если тайное станет явным, это тайное не заставило бы корчиться от стыда. Проступки свои следует осознавать и признавать, и никогда не следует оправдывать их. Если самооправдание недопустимо, то недопустимо и то, чтобы проступок или проступки подавлялись сознание и совершались с рабским подчинением своим слабостям. Раб греха... И свободный от греха может быть человек, грех совершающий. Один совершает его, потому что не может не совершить, ибо порабощен, другой с разрешения воли. Границ тонка и условно, но поступки можно творить в свободе или в рабстве. И очень легко перейти от свободы проступков к подчинению, то есть из свободного сделаться рабом. Конечно, греха как такового нет. Есть проступки, невежество и попустительство слабостям своим. Грех понятие клирикальное, подлежащее изъятию. Грешники рабы. А мы утверждаем свободу. Рабская терминология отжила свой век, но новые слова сущности явления не меняют. Быть в рабстве у своего страха позорно. Увлекать незримо за собою других, связанных кармой, преступно. Учителю придётся сдать ответ за всё и за всех. Тайного ничего нет. Для учителя всё явно. Будущее складывается сегодня своими собственными руками в созвучье с тем, что твоё.